25. Финч не помнил, сколько времени он просидел, наблюдая за домом на Мелбери-Роуд. Он приехал туда сразу же после отъезда из Скотланд-Ярда. Поездка в Кенсингтон была не слишком долгой, но из-за палящей жары она стала дискомфортной. Местами асфальт покрылся словно волдырями. На улице было тихо, если не считать пары детей, сидевших на корточках на раскалённом тротуаре возле его машины, и забавлявшихся тем, что бросали мелкие камешки на муравьев, свивших гнездо между двумя камнями тротуара. Финч откинулся на спинку сиденья, чувствуя, как рубашка намокает от пота. Он еще немного понаблюдал за детьми, потом вылез из машины, вытирая ладони о брюки. С некоторым удивлением обнаружил, что руки слегка дрожат. Но вспомнил, что они обычно дрожат перед этим конкретным домом. Он быстро прошёл по короткой дорожке и трижды постучал в парадную дверь. Ответа не последовало, и он постучал ещё раз. Через минуту или две он услышал какое-то движение внутри, а затем дверь открылась. «Привет, Тереза», — сказал он с лёгкой улыбкой. Бывшая жена смотрела на него безо всякого выражения. Если она и удивилась, увидев его, то, конечно, это не отразилось на её лице. «Привет, Аллан» произнесла она своим отчетливо хрипловатым голосом, таким же властным, как и всегда, но без намека на эмоции. Финч бросил на нее быстрый оценивающий взгляд. Этого было достаточно, чтобы понять, что она по-прежнему привлекательна. Длинные каштановые волосы были собраны наверх. На ней была белая футболка, соски просвечивали, выцветшая джинсовая юбка полностью облегала ягодицы, разрез на юбке открывал большую часть длинных стройных ног. «Чего ты хочешь?» — спросила она. «Ты должен забрать Кристофера только завтра». «Я знаю». Последовало неловкое молчание. Они смотрели друг на друга, пока Финч не заговорил снова. «Мне нужно с тобой поговорить. Могу я на минутку зайти?» Тереза поколебалась, потом отступила в сторону и впустила его. «Ричарда всё равно сейчас нет», — сказала она, закрывая за ним дверь. «Я пришёл не к Ричарду», — сказал Финч с ноткой раздражения в голосе. Он прошел в гостиную, радуясь относительной прохладе. «Хочешь выпить?» — спросила она, направляясь к шкафу в другом конце комнаты. Сначала он отказался, но когда она налила себе большую порцию виски с содовой, он согласился на апельсиновый сок. Тереза протянула ему напиток и села в большое кресло. Финч сделал то же самое. «А где Кристофер?» — спросил он, улыбаясь при виде фотографии сына на каминной полке. «На дне рождения одноклассника. Ему сегодня 6 Они где-то в Блумсбери. Мне надо заехать за ним попозже». В глазах Финчи мелькнуло беспокойство, но он ничего не сказал. «Ты выглядишь устало, Маллана», — сказала она ему без малейшего намёка на беспокойство. «Переутомился или это из-за того, что слишком много времени провёл в постели и слишком мало спал?» Она удивлённо подняла брови. «Ты же знаешь, что это не так». «Конечно, это может помешать твоей карьере». Её голос был полон сарказма. «Тереза, я пришёл сюда не для того, чтобы спорить. Я пришёл сюда, чтобы кое о чём попросить». Он покатал стакан между ладонями. «Я хочу, чтобы вы с Крисом уехали из Лондона. Поезжай сегодня, если сможешь, но только убирайся!» Тереза замолчала, бокал почти касался её губ. «Не знаю, что скажет об этом Ричард», — сказала она. «Мне всё равно, что думает Ричард», — проскрижетал Финч. «Я прошу тебя сделать это ради Кристофера. Разве этого недостаточно?» «Почему ты хочешь, чтобы мы уехали?» — Финч выдохнул. «Я не знаю всех подробностей», — устало начал он. «Пока нет, но я знаю, что по городу распространяется какой-то вирус». Я уже видел пару случаев лично и знаю, что их будет еще больше». «Что это за вирус?» Он подумал, не стоит ли упомянуть о слизняках, но в конце концов решил не делать этого. «Никто точно не знает», — сказал он. «Послушай, Тереза, неужели ты не можешь поверить мне на слово? Я бы не пришел сюда, если бы не считал это важным». «Мы больше не женаты, алан Я сама могу принимать решения «Ради бога, я не говорю тебе, что делать». Лицо Финча потемнело от едва сдерживаемого гнева. «Несмотря на то, что произошло между нами, мне не все равно на тебя. Возможно, тебе удалось стереть память о шести годах брака, но я не могу. Мне не все равно на тебя, и я люблю Криса. Я не прошу тебя ничего делать для меня, сделай это для Криса». Они смотрели друг на друга через всю комнату, каждый ожидал язвительной колкости. Тереза потягивала напиток, наблюдая за бывшим мужем поверх края бокала. «Всё не так просто, Аллан», — сказала она, слегка смягчаясь. «Что бы ты ни думал о Ричарде, он всё ещё мой...» Она с трудом подбирала слова. «Любовник», — вставил Финч. «Не стесняйся употреблять этот термин при мне, Тереза. Ты же не расскажешь мне чего-то, чего бы я не знал». «Не знаю, что он скажет». «Ну что ж, если он не захочет ехать, тогда езжайте без него». Теперь настала очередь доктора полагаться на сарказм. «Или, если тебе невыносимо без него, отправь Криса ко мне, и я его увезу». Тереза задумчиво уставилась на дно бокала, потом посмотрела Финчу прямо в глаза. «Что ты собираешься делать?» — спросила она. «Если, конечно, я увезу Криса из города. Ты тоже уедешь?» «Не знаю», — сказал Финч. «Я думаю, что больше пригожусь здесь, если вирус действительно распространился». «Добрый доктор всегда будет рядом, верно?» Огонь вернулся в её голос. Финч поднялся на ноги. «Я уже всё сказал, что хотел», — объявил он. «Пожалуйста, сделай то, о чём я тебя прошу. Ты должна ради Криса!» Её глаза сузились до крошечных щёлочек. «Я ничего не должна Крису», — прошипела она. «За последние шесть лет я дала ему больше любви, чем любой ребёнок имеет право ожидать. Так что не говори мне, что я обязана ему!» «Значит, заберёшь его из Лондона?» — спросил Финч. Тереза не ответила. Она просто проглотила то, что оставалось в стакане, затем встала, подошла к бару и налила ещё одну большую порцию виски. Они услышали, как в замке повернулся ключ, и через мгновение в гостиную вошёл Ричард Крейн. Он посмотрел на Финча, потом на Терезу, потом снова на Финча. «Привет, он сказал он. «Все в порядке, Ричард, я уже ухожу», — сказал ему доктор, направляясь в холл. Подойдя к двери, он обернулся и посмотрел на бывшую жену. «Помни, что я сказал», — попросил он и ушел. Финч закрыл за собой входную дверь и пошел обратно по дорожке, мимо двух детей, которые все еще забрасывали муравьев камнями. Финч скользнул за руль и повернул ключ зажигания. Затем он бросил последний взгляд на дом и уехал.